Золотое дно Единственное утешение, поддерживающее мою маму, — это удача моего брата Элли. «Напал человек на золотую жилу», — говорит мама, и от избытка счастья вытирает по своему обыкновению глаза. «Его», — говорит мама, — «она уже обеспечила на всю жизнь». «Невестка, правда, не ахти какая, я тоже так думаю» но зато Бог послал ему богатого тестя. Он пекарь, Йона-пекарь, то есть сам он не печет, пекут другие, он же только покупает муку и продает хлеб. К Пасхе он печет мацу на весь город. Он, по своей части, человек горячий и, к тому же, страшный излюка. Я же могу сказать, что он прям-таки разбойник. Однажды, Он меня поймал, когда я, будучи в гостях у моего брата Эйли, решил полакомиться яичным бубликом. Бублик был свежий, тепленький, тот, что из печи, но нелегкое принесла пекаря Йону. Видели бы вы, какое у него было злодейское лицо и разбойничьи глаза? С тех пор я туда больше не хожу, ноги мои там больше не будет, даже если б я знал, что в пекарне золото валяется». Манера у человека — хватать за шиворот и выбрасывать за дверь, да еще под затыльниками на дорогу угощать. Я рассказал об этом маме. Она тут же помчалась туда, хотел устроить ему основательный скандал, но брат Элли не позволил. Он считает, что тесть прав. Ему, — говорит он, — постоянно приходится краснеть за меня. Каждый раз, когда бы я ни пришел, я ем бублики. Он говорит, лучше будет давать мне копейку, чтобы я покупал себе бублик где-нибудь в другом месте. На это мама отвечает, что ему меня не жалко. Его не трогает, что ребенок сирота. Но брат говорит, что можно быть сиротой, а охватать бублики из чужой печи нельзя. Мама просит его говорить потише, а еле отвечает, что он нарочно будет говорить громко, пускай все знают, что я вор. Слово вор мама не может слышать. Она то краснеет, то бледнеет и говорит моему брату Эли, чтобы он не забывал, что есть Бог на свете. С Богом не шутит, Бог не смолчит. Он покровитель сирот, он заступит за сироту. Бог велик, он все может. Если Бог захочет, то у региона не останется и того, что бублик стоит. Так отсчитала мама брата Элю и, взяв меня за руку, хлопнула дверью. Мы пошли домой. Знаете, что я вам скажу? С Богом, как видно, и в самом деле шутки плохи. Если б вы знали, как кончил пекарь Йона. Ведь я же вам говорил, что сам он не печет. Пекут другие, двое каких-то черных мужчин и три женщины, оборванные, грязные, в красных теплых платках на голове, хотя на дворе стоит невыносимая жара. И вот случилась однажды история. Даже не одна, а несколько сразу. Покупатели жаловались, что в бубликах попадаются нитки, тесемки, тараканы, куски стекла. Один русский покупатель принес пекарю целый клок черных волос. Русского пекарь он испугался. Тем более, что тот пригодил полиции. Принялись за пекарей чтобы узнать, чьи волосы. Мужчины сваливали на женщин, женщину на мужчин. Женщины твердили, что у всех у них рыжие волосы, а пекари спрашивали, где это вы видели такие длинные волосы у мужчин? Так и нельзя было добиться толку, пока женщины не перессорились. Тогда только раскрылись интересные вещи. Одна уронила в тесто подвязку. Другая нечаянно замесила бинт с больного пальца. Третья клала себе на ночь в изголовье тесто, приготовленное для халы. Она клялась всеми клятвами на свете, что это вранье и ложь. Случилось это все один или самое большее два раза, подушки не было. Весь город худуном ходил. Пришлось-таки пекуре не побегать. Не помогал никакой Господь Бог, никто его изделий в руки брать не хотел, хоть собакам выбрасывай, по делам так ему и надо. Но пекарь Йона тоже не лыком шит. Он разогнал всех своих пекарей, мужчин и женщин, и набрал других. В субботу он велел огласить во всех молебнях, что он нанял новых пекарей, что отныне он сам будет наблюдать, чтобы все было чисто и аккуратно. Он отвечает штрафом в десять рублей, если в его булках найдут хотя бы один волос. С этих пор он стал выручать уйму денег. Люди начали искать волосы в булках, но больше не находили. Впрочем, если даже находили и приносили к нему, и он и попросту выгонял их, он говорил, что это положили нарочно, чтобы получить десять рублей, зная, мол, такие фокусы. Рож, гусь, — этот пекарь Йона. Но Господь Бог захотел посчитаться с ним и навлек на него новые несчастья. Однажды, в одно прекрасное утро, все его пекри встали, собрали свои пожитки и ушли. Не будут они больше работать у него, ни за какие деньги. Разве что он прибавит им по рублю в неделю, будет отпускать на ночь домой и перестанет тыкать кулаками прямо в зубы. А у Йоны-пекаря такая манера, чуть что прямо в зуб. Йоновский пел. Он хозяин уже не первый год, но такого еще не случалось, чтоб рабочий указывал ему, как нужно драться. О повышении платы говорить нечего. Он найдет десятерых других на их мест. Подумаешь, невидит какая рабочая, мало людей с голоду помирает. Пошел искать пекари А пекаря-то и нет». Никто не хочет идти. В чем дело? Все пекари устроили стачку. Не пойдут они к нему до тех пор, пока он не примет обратно прежних пекарей и не выполнит все три условия. Первое — рубль в неделю. Второе — на ночь отпускать домой. Третье — не тыкать кулаками в зубы. Ох, ипотеха была смотреть, как ёнок кипятился, как брызгал слюной, колотил руками по столу и ругался. Ну и рад же я был. Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось потом. Знойный летний день. Только что поспели дыни и арбузы. Это лучшее время года. Немного позднее начинаются уже слезливые дни. Да не накажет меня Бог за такие речи. Но я не люблю слезливых дней. Я больше люблю, когда весело. А что может быть веселее, чем базар, ломящийся от дыни арбузов? Всюду, куда ни глянь, либо арбузы, либо дыни. Дыни желтые и пахнут, как лимоны. Арбузы внутри огненно красные, зернышки в них черные, а сами они сладкие, как мед. Моя мама арбуз ни во что не ставит, она говорит, что дыни выгодни. Когда она покупает дыню, ее хватает для нас обоих на завтрак, на обед и на ужин, а арбуз, по ее словам, лакомство. От него полон живот воды. По-моему, она ошибается. Будь я царем, я бы круглый год ел арбуз с хлебом. Это ничего, что в нем много зерен. Хороший арбуз достаточно как следует встряхнуть, и все зерна выпадут, а там ешь сколько душе угодно.